Период леньки. Нара. Ей во что бы то ни стало, должны понадобиться деньги. Если не сейчас, то спустя какое-то время. Ну сколько же она еще может скрываться? Прошло уже 10 дней, как она уехала из пансионата звезды в неизвестном направлении. И с тех самых пор от нее ни слуху, ни духу. Зато объявился следователь Лиховских и первым делом заявил Антону. «Я просто уверен, что эта Регина Перовская убила свою подругу. Наконец все стало на свои места». Она испугалась, что Алиса может ее разоблачить. К тому же у подруги появились деньги. Ведь это Регина хлопотала о продаже квартиры. И она знала, что Арсений собирается поджечь дачу. Она женщина умная и очень расчетливая. Подруга позвонила, сказала, что едет спасать дом и спрятанная в подполе деньги. Регина тут же поехал в большие выселки, предварительно позвонив своему любому шантажисту, перебил Антон. «Что?» Он ее шантажировал. «И из меня хотел вытянуть деньги». Сначала они решили создать впечатление, что погибла Регина. Но ведь спижо ехала на юг не блондинка, а брюнетка. Ну да. Регина все время играла на маленьких расхождениях. Изображала сбежавшую маскирующуюся под нее Алису. Я сразу стал это подозревать. У меня всю дорогу и все время пребывания в пансионате не было уверенности, что там побывала именно Регина. Но уверенности в том, что это Алиса, у меня тоже не было. Хотя казалось, что у первой версии больше шансов. Да еще эти странные звонки из Звездного. Они хотели меня слегка припугнуть, направить следствие по ложному пути. Но почему она избавилась от своего спутника? Этого я не понимаю. Чтобы исчез последний человек, способный ее опознать. Она заманила его в ловушку не чем-нибудь, а деньгами. У Валерия Хромова и мысли не возникло, что кто-то может пожертвовать десятью тысячами долларов. Женщина оставила деньги в машине, когда Валерий поехал за якобы забытым паспортом. И этим его купила. Если бы она забрала деньги, он бы непременно насторожился. Лишиться десяти тысяч долларов, Антон еле заметно усмехнулся. Вообще-то это не в характере Дегины. Но Алиса вообще никогда раньше не видела таких денег. До того, как продала квартиру. Так что я не знаю, могла ли она пожертвовать десятью тысячами долларов или нет. И потом. А где же остальные деньги? Неужели она таскала их с собой? Это вряд ли. То есть наверняка нет. Не было при ней долларов. Раз Валерий так легко сел в машины, чтобы вернуться в пансионат, значит не было. Он не оставил бы ее одну с такими деньгами. А раз так, то эти бабки – самая главная проблема». Лиховских внимательно посмотрел на Антона. Тот пожал плечами. «Я же не один раз повторял, что у меня их нет». «Нет, так нет», – легко согласился Юрий Иванович. «Кстати, у нас есть еще один шанс узнать, кто эта женщина. Ирина, у которой Алиса оставляла свои вещи, вернулась из санатория. Можно съездить к ней на квартиру. Как у тебя со временем?» «Я поеду». Антон решил не упускать любой возможности, чтобы узнать правду. Если Регина жива, он ее из-под земли достанет. Такая ненависть после разговора со Стамашевским клокочет в груди. Особенно если напрячь эротическую фантазию. Нет. Подобных вещей прощать нельзя. В машине следователь Лиховских долго маялся, но потом все-таки спросил. «Слушай, там, на юге». «Да». «Ты и мило». «Ну и?» «Чего ты замялся?» «Договаривай». Одним словом, она провела ночью у тебя в номере. Кто это тебе сказал? Ольга? Ну, допустим, Ольга. И еще кое-кто. Значит, справки навел? Поинтересовался, уклончиво сказал Лиховских. Эх ты, следователь. Проверяем свои чувства научной ставки. Да, ночь она у меня в номере провела, подтверждаю. Мила говорит, что между вами ничего не было. Где, говорит? То есть, ты с ней встречаешься, что ли? Видишь ли, Лиховских снова замаялся. «Ну да, встречаюсь. Здесь, в Москве?» «Ну да, они с Ольгой уже вернулись. И что здесь такого?» «Да, собственно, ничего». Антон пожал плечами. Лиховских встречается с Милой. «Что здесь такого?» «Нет, ты договаривай, было что или не было?» «Я же сказал, что не было. Ты можешь врать. А она?» «Ну как я во все это вляпался?» С отчаянием сказал Лиховских. «Как?» «Сам не понял». Утром проснулись, она в слезы. Я ее утеша. Девушка-то хорошая. Хорошая, кивком подтвердил Антон. Даже признался ей, что никакой не бизнесмен, а следователь в ментовке. Ничего, проглотила. Телефон дал. Позавчера встречались. Вчера тоже. И на сегодня договорились. Пока мороженое в парке едим. Погода подходящая. Мороженое? Антон едва не расхохотался, вспомнив, как милая, и ночью к нему, прихватила презервативы. «А что, собственно, смешного?» – слегка оскорбился Лиховских. «Ну, еще в кафе зашли. Ты никак жениться собрался?» «А что?» «Заметно?» – Юрий Иванович спросил это с ужасом. «Когда я женился, мне было чуть больше двадцати. Но память еще свежа. У мужчин перед женитьбой какой-то обреченный вид, даже если он влюблен. Вот у женщины, напротив, успокоенный. Вот-вот», – кивнул Лиховских, – «у нее именно такой вид. Как будто она что хотела, уже нашла. В выходные звонок к родителям на ужин. Слушай, как быстро все случилось. Чуть больше недели знакомы. Правда, о серьезных отношениях речь еще не шла, но родители. И то, что было между ней и тобой на юге, меня смущает. Слово даю, что ничего не было, подтвердил Антон. Мы посидели в ресторане, потом на берегу. Слушали шум моря. А потом я жутко устал и уснул в своем номере. Она пришла потому, что у нее в номере расположилась Ольга со своим кавалером. И мы тут же крепко уснули на разных кроватях. Клянусь. И потом, если ты об этом спрашиваешь, значит, ты ее не любишь? Иначе тебе было бы все равно? По твоему лицу видно, как тебе все равно, что твоя жена шлюха. Антон резко затормозил, распахнул дверцу и с перекошенным лицом заорал. Вытряхивайся, вон! Так я и знал. А между прочим, я тебе не стал рассказывать, как развлекаются господа в этой дикой охоте. С обидой заметил Лиховских. Хотя госпожа Стомашевская мне много чего наболтала с пьяну. Ты сам кинулся подробности выяснять, между прочим. Послушай, чего ты ко мне привязался? Зачем за собой таскаешь, если тебе все ясно? Я чувствую, в этом деле что-то не так. Какая-то головоломка. А вдруг это Алиса? Зачем ты с таким остервенением за ней охотишься? Выйдешь ты из машины или нет? Не выйду. Мне надо ехать к свидетельнице. На улице жара. У тебя в БМВ, между прочим, кондиционер. Вот черт, Антон потянулся. Со злостью захлопнул правую переднюю дверцу. «Сиди». «Но если ты хоть раз посмеешь мне напомнить, лучше ты сейчас перебесишься, чем потом, когда найдешь ее. А то будет еще один труп», — сказал следователь Лиховских. «Значит, ты не исключаешь возможности, что Регина, что эта женщина может скрываться у своей знакомой?» «Не исключаю». «А где же ей еще быть?» «Теперь все понятно. Хочешь присутствовать при нежных супружеских объятиях после долгой разлуки?» Я просто хочу, чтобы ты при этом руки не слишком сильно сжал. Мою нежной шейки. И оба замолчали. Минут через десять Лиховских сказал Кажется, следующий поворот наш. Погоди, я с бумажкой сверюсь. Точно, нам сюда. Направо, Антон Валентинович. Это была тихая улочка с домами старой постройки. Некоторые из них пошли под снос, и когда-то зеленый уютный дворик, где Антон притормозил, был загажен отходами гигантского строительства. Несмотря на позднее время, за дождь забором что-то ухало, грохотало. И стрела подъемного крана то и дело взлетала вверх и опускалась вниз за новым грузом. «Нам сюда!» – кивнул Лиховских на старую панельную пятиэтажку. «А ты уверен, что она дома? Хозяйка квартиры?» «Я еще в отпуске гулять и гулять. На всякий случай, типичное старое дело, синий чулок. То ли кандидат наук, то ли без пяти минут доктор. А это не одно и то же. Она преподает в университете. Эту, как ее там...» Впрочем, неважно. Взяток принципиально не берет. Да и надо сказать, что влияния особого среди преподов не имеет. Поэтому в период летней сессии и вступительных экзаменов ее стараются задвигать в отпуск. Путевку на курорт получил льготную, от работы. Денег в обрез. Мужчина на горизонте тоже не намечается. А меж тем ей за 30 давно перевалило. Да мне-то что? А мы с тобой люди свободные, смотри как бы не вцепилась. Эй, ты куда? Первый этаж. Налево. Звони. Антон надавил на кнопку звонка. Судя по состоянию двери, денег у хозяйки впрямь было в обрез. Он никогда не имел дела со старыми девами. Почему-то сразу представился высушенная в облавочках и синих чулках на тощих, похожих на спички ногах. «Вроде шаги», – не слишком уверенно заметил Лиховских. Потом покосился на Антона. «Расслабься». «Какое тут?» Едва услышав шаги, Антон почувствовал, как участился пульс. «А если это она?» После всего, что натворила эта женщина, можно желать и только одного – смерти. Уже два раза она была близко. И вот еще один шанс. «Кто там?» – прошелестел женский голос. «Нет, это не тот голос. Он не может принадлежать ни Регине, ни Алисе. Откройте, полиция!» – требовательно сказал Юрий Иванович. «Полиция?» Пауза. «Откройте же, Ирина Васильевна!» «Ой, а вы и в самом деле полиция?» «Нет, маньяки по вашу душу!» – рявкнул Лиховских. «Если что, у меня в доме злая собака!» В квартире впрямь раздалось трусливое тявканье. Дверь приоткрылась на ширину металлической цепочки. «Вот мои документы!» Следователь протянул хозяйке служебное удостоверение. Она же смотрела только на Антона. Потом вдруг, так и не заглянув в документ, широко распахнула дверь. «Проходите!» Мужчины очутились в тесной темной прихожей, давно уже требующей капитального ремонта. «Злая собака!» дрожащее голое крохотное существо на тонких длинных ножках, жалась к хозяйке и, не переставая ни секунду, гавкала. «Нелли, перестань! Нелли!» Женщина была в очках, но ничего общего с высушенной воблой не имела. Напротив, приятное круглое лицо, солидная комплекция, а на ее отечные ноги вряд ли бы налезли синие чулки, скорее безразмерные, телесного цвета, из тех, какими торгуют на лотках у метро. Смотрела она по-прежнему только на Антона. Тот невольно поежился. Неужто Лиховских прав? Старая дева положила на него глаз. «Гражданка, вы одна в квартире?» Сердитым голосом привлек ее внимание к своей персоне следовать Лиховских. «Конечно». Она даже слегка обиделась. Лиховских оттеснил ее плечом и ринулся в единственную комнату. Антон задержался в прихожей. Хозяйка квартиры тоже. «Вы меня не помните?» спросила она. Антон гляделся в ее лицо. «Черт, хоть бы лампочку нормальную вернула. Как в подвале, честное слово». Нет. «Извините». Лиховских меж тем в момент обежал крохотную квартирку. «И в самом деле никого нет», – выглянул он в прихожую. «А вы чего там стоите?» Собака снова принялась противно тявкать. «Нелли, Нелли, перестань!» Ирина схватила голое дрожащее животное, прижала его к объемной груди. Все трое прошли в комнату. Здесь все было старое, и стертое, потрепанное, и мебель, и обои на стенах, и ковер на полу. Старые оконные рамы давно рассохлись и пропускали любой звук, доносящийся с улицы. К тому же форточка была открыта. За окном по-прежнему что-то непрерывно ухало. Гигантская стройка во дворе гудела, сипела, стонала. Этот неумолкающий стон до отказа заполнял крохотную квартирку. К тому же собачонка снова принялась тявкать, как только хозяйка опустила ее на пол. Уханье, тявканье, скрежет. Антон пришел в ужас. «Они что, круглые сутки работают? Кто, строители?» да конечно как же вы здесь спите ирина откровенно удивилась знаете а я не замечаю и потом как только будут построены эти дома на что же пойдет под снос я получу новую квартиру хорошо что они работают круглые сутки я думаю что бу бух бам тяф тя тяв да возьмите же вы ее на руки взмолился лиховских да да конечно ирина васильевна у нас к вам пара вопросов Бабах. что «Что вы сказали?» «Может, форточку попробовать закрыть?» неуверенно спросил Антон. «Что? Что ты сказал?» «Бац! У -у Ух!» Хозяйка, которая давно уже привыкла разговаривать и слышать в таком шуме, кинулась закрывать форточку. Как раз в этот момент наступила краткая, почти зловещая пауза. Стройка на мгновение затихла, собачка перестала тявкать. И в полной тишине следователь Лиховских произнес «Дурдом!» Получилось впечатляюще. Хозяйка Собачонка и Антон уставились на следователя. Юрий Иванович даже сконфузился и виновато моргнул длинными ресницами. Извините. Ирина Васильевна, вы знакомы с Региной Перовской? Да, конечно. Она вновь просительно посмотрела на Антона. Я еще в прихожей хотел сказать, что бу Бубух, бам! Трактор арах! И все по новой. Лиховских чуть не заплакал. Мне придется вызывать вас повесткой к себе. Это далеко. Куда вызывать? — Следственную часть, — проорал Лиховских, — не надо меня запугивать. — Я не запугиваю. Я просто громко говорю, потому что к вашей дурацкой квартире привыкли только вы. — Я не виновата, что у меня нет другой. Не все такие богатые, как его жена. — Что? Что вы сказали? — Как его жена. И она показала на Антона. — Значит, вы в курсе, что это муж Регины? — Еще бы я не была в курсе. Я бедная женщина и не могла ей отказать. Она попросила ключ на месяц. Понемногу все стали привыкать к необычному диалогу под шум стройки. «Для своей подруги. Я просил только присмотреть за Нелли. Я все оставил и корм, и наполнитель до кошачьего туалета. Ведь моя Нелли не больше кошки. И что я нашла? Бедное животное было брошено, забыто, едва не умерло с голоду. Я все ее могу простить, только не Нелли». И хозяйка притиснула собачку к своей груди и принялась ее целовать со словами «Бедная, бедная, бедная несчастная моя крошка!» Значит, когда вы приехали, в квартире никого не было, а собака оказалась брошена на произвол судьбы, так? Да. А вещи? Вещи, которые у вас оставляла подруга Регины. Какие вещи? Ах да, но здесь почти ничего не было. И все-таки. Она неуверенно оглянулась, опустила собаку на пол. Тут же раздалось противное тявканье. Влеховских Лиховских напрягся, но ничего не сказал. Ирина Васильевна показала несколько тряпок. Вот. Я даже не знаю, что со всем этим делать. «Это вещи Регины?» – повернулся к Антону Лиховских. «Нет». Тот отрицательно покачал головой. «Слишком дешевая». «Значит, Алисы. «А с Алисой Митрофановой вы были знакомы, Ирина Васильевна?» «Если это та самая девушка...» Она вновь неуверенно посмотрела на Антона. «Что значит «та самая»?» «Ну, которая...» «Впрочем, неважно». «Да, вот еще, насчет духов. Флакон почти целый, и что мне с ним делать? Я не знаю адреса женщины, которая его здесь забыла». Виновата, пожалуй, плечами Ирина. «Это очень дорогие духи. Я один раз ими воспользовалась». Увидев розоватую коробку, Антон сразу напрягся. «Что?» Лиховских заметил это. Этими духами пользовалась Регина. «Да? Может, у них с Алисой были одни и те же духи?» «Нет». Антон покачал головой. «Когда мы встречались с Алисой в последний раз, от нее пахло не черутки. Это точно, у меня очень тонкое обоняние. Если бы Алиса стала пользоваться этими же духами, Регина моментально бы их сменила. Я слишком хорошо знаю. Он на мгновение осекся, потом поправился. У Алисы не было денег на дорогие духи. Они не ее. И он кивнул на коробку. Но это еще ни о чем не говорит, заявил Лиховских. Вещи принадлежат Алисе, духи Регине. Одна могла позаимствовать одежду у подруги, другая — духи. И вот еще что. Ирина Васильевна двумя пальчиками приподняла вверх белокурый парик. Собачка затявкала еще злее. «Нелли, Нелли, перестань!» «Что это?» – спросил Лиховских. «Очень похоже на Алису», – вздрогнул Антон. «То есть у нее были светлые волосы именно такой длины». «Ну, это еще ни о чем не говорит», – повторил следователь Лиховских, пытаясь перекричать собачонку. «Парик тоже могли подбросить». «А может, она планировала сюда вернуться?» – спросил Антон. «После того, что сотворила с Нелли?» – усмехнулся следователь. «Это вряд ли. Ее бы здесь все обе на клочки порвали». «Кстати, вам вернули ключ, Ирина Васильевна?» «Нет». Никакого ключа мне не возвращали. И я хочу потребовать объяснений. От кого?» – поинтересовался Лиховских. «От Регины. И от ее подруги. Боюсь, это невозможно. Одной из них точно нет живых. Только которой...» «Как это?» «Нелли, перестань! Как это нет живых?» «А с чего бы к вам тогда полиция пришла, Ирина Васильевна?» «В этот ваш дурдом!» И тут вновь наступила внезапная тишина. И слово «дурдом» во второй раз прозвучало весьма отчетливо. Даже собачонка замолчала. Во квартирка! Восторженно воскликнул лиховских. Может, она того? За скоками? Заколдованная? Скажешь, дурдом и тишина? А ну-ка, и он три раза громко сказал: Дурдом, дурдом, дурдом! «Бабах! ву Бац, бум, трах-тарах! тяв, тяв Все трое, не выдержав, дружно зажали уши. Сегодня что-то особенно громко, пожаловалась Ирина Васильевна. Не думайте, что мне все это нравится. Ладно. Значит, ничего нового мы не узнали. Лиховских хотел только одного, поскорее отсюда удрать. Кстати, Ирина Васильевна, она что, деньги вам заплатила? За этот месяц? Кто, Регина? Да, дала какую-то сумму, весьма незначительную. Я ведь собиралась в отпуск, и мне нужны были деньги. Знаете что? Поскольку Реги... Женщины, которую мы ищем, все равно здесь нет. Я, пожалуй, оставлю у вас своего компаньона. Лиховских посмотрел на Антона. «А сам зайду к соседям». Вдруг они видели эту женщину. Случайно столкнулись на лестничной клетке, буквально на минутку. И он исчез. Антон остался наедине с хозяйкой квартиры. Теперь он был рад, что здесь совершенно невозможно нормально разговаривать. Тем более, что Ирина Васильевна вновь спросила. «Вы меня не помните?» «Простите, нет. А ведь мы учились в университете вместе с Региной. В одной группе. Я, правда, не ходила на дискотеки?» Но зато была на вашей свадьбе. Вот. Он внимательно пригляделся к ней. Была на свадьбе? Что ж, может быть. Столько народу пришло. И его сокурсники, и ее. Все может быть. Я даже была в вас немножечко влюблена. И она же хихикнула. Не понимаю, почему Алиса не вышла за вас замуж. Да-да, Регина иногда со мной делилась. Когда вы еще ухаживали за этой Алисой. А правда, все эти пластические операции не пошли Регине на пользу? Пластические операции? Он даже на мгновение перестал слышать грохот стройки. Какие еще операции? Быть может, это ее тайна. Ирине хотелось отомстить Регине за то, что сделали с Нелли. Ведь это Алиса их познакомила. Она сдавала квартиру талантливому пластическому хирургу. Он разрабатывает какую-то уникальную методику. Я не очень в курсе. Работает он в дорогой частной клинике. О, это что-то особенное. Только для состоятельных дам. Это моя давняя мечта. Помогая Алисе, я грешным делом надеялась, что она замолвит за меня словечко. «Только поэтому, поймите...» «Насчет Регины», — напомнил Антон. «Знаете, она просто помешана на своей внешности. Особенно последний год. Еще бы. Хотя я считаю, что у нее отличная фигура, предмет моей постоянной зависти, я бы никогда не стала увеличивать объем бедер за счет инъекции силикона. Во-первых, это опасно, а во-вторых... Что? Что? За окном опять что-то загрохотало. Зачем это?» Вот и я говорю. Зачем? Ладно, она что-то сделала с губами, это совсем незаметно. И разрез глаз. Но бедра. Она всегда жаловалась, что у нее слишком узкие, почти мальчишеские бедра. И мужчинам это не нравится. У Антона перед глазами все поплыло. Там есть такая ширмочка. О, черт. Ей же надо было заботиться о привлекательности своего триклятого зада. Он-то наивно думал, что жена просто поправилась. она тайком тратила деньги с именного счета еще и на то, чтобы исправить недостатки своей внешности. Конечно, все эти изменения происходили постепенно, и он, занятый работой, ничего не замечал, как всякий женатый не первый год мужчина не замечает старания своей жены изменить свою внешность. Привычка. Тут уж ничего не поделаешь. «Значит, она корректировала свою фигуру», – пробормотал он. Но Ирина Васильевна расслышала. «Да-да, именно так это и называется – коррекция фигуры. Она еще хотела увеличить грудь». Тоже путем инъекции силикона. Коррекция фигуры, именно так. Вот и я об этом давно мечтаю. Правда, несколько в другую сторону. Она же пожала плечами, чмокнув Нелли в мокрый нос, и почти неслышно добавила. сторону уменьшения. А где найти этого пластического хирурга? Как где? Я думаю, что это ему Алиса продала квартиру. Кому же еще? Он давно мечтал ее выкупить, но она не соглашалась. И потом, это же такие безумные деньги. Говорят, квартира с видом на храм Христа Спасителя. Такое чудо. Даже у столь талантливого хирурга нет средств, чтобы... Я думаю, они договорились. И Антон мысленно прокрутил эту комбинацию. Если женщина решила после убийства скрываться, значит у нее был какой-то план. И талантливый пластический хирург оказался в нем отнюдь не рядовым звеном. Хотя, возможно, что и последним. Где-то в бумагах Редины должен быть адрес квартиры, которую сдавала Алиса. А потом продала. Мы могли бы как-нибудь встретиться. Вспомнить студенческие годы, продолжала меж тем кокетничать Ирина. Ведь у нас так много общего. Слава создателю, вернулся следователь Лиховских. Почти пусто. Ирина Васильевна, мы, пожалуй, пойдем. Что ж, если я ничем больше не могу помочь... Кстати, насчет духов. Я так и не поняла, которая из них погибла, и кому я должна их вернуть. Вряд ли вы когда-нибудь увидите с оставшейся в живых буркнул Лиховских. Хозяйка квартиры посмотрела на Антона. Может, вы передадите? «Кому?» – вздрогнул он. «Нет уж. Оставьте их себе». «Да? Ну, раз вы разрешаете». Ирина Васильевна выглядела очень довольной. Она пошла провожать мужчин в прихожую. Здесь было потише, даже Нелли, увидев, что гости наконец уходят, успокоилась и перестала тявкать. Лиховских выскочил из квартиры первым, а Антон, шагнув к дверям, почувствовал, как хозяйка сует ему в карман какую-то бумажку. «Мой телефон», – шепнула она. «Позвоните». Они вновь очутились в растерзанном стройком дворики. Лиховских кинулся к машине со словами «Не могу больше! У меня в голове все тявкает и гудит!» «Быть может, это мозги?» – предположил Антон. Когда они, несмотря на жару, закрыли все окна в машине и спустя некоторое время выбрались на проспект, Лиховских перевел дух. «Слушай, здорово-то как! Почти тишина!» «Это одна из самых оживленных улиц Москвы!» – усмехнулся Антон. «Да мне все сейчас кажется раем. По крайней мере, можно нормально разговаривать». «Это да!» Кстати, что сказали соседи? Да почти ничего не сказали. Она же здесь не жила. Мелькнула пару раз, когда вещи относила. Светловолосая, скромно одетая женщина лет 30 с небольшим. Это была Алиса на все 100%. Но происходило это до того, как нашли труп в больших выселках. Брюнетку никто не видел. Алиса или Регина в светлом по реке, Задумчиво сказал Антон. Ничто так не меняет женщину, как перемена цвета волос и прически. Что? Да я так. Я думаю над тем, почему никто не видел брюнетку. Она же забирала вещи. Ну, зашла пару раз, допустим, ночью. Много у нее было вещей. Не думаю. И что ты собираешься делать дальше? Пока не знаю. Лиховских взглянул на часы. Черт, у меня же свидание. Не подкинешь? А где свидание? У метро Маяковская. Мила живет в центре? Нет, что ты. Работает поблизости. Мы должны встретиться у метро и поехать к ней домой. Она живет с родителями? Ага. А ты? Тоже. Хочешь совет? Допустим. Не женись. Ну, от тебя и ничего другого и не ожидал. И потом, кто говорит о свадьбе? Мы знакомы чуть больше недели. Мы довольно долго сидели с ней на берегу моря. Она ищет мужа, Юрий Иванович. Я хотел попросить, чтобы ты нас подвез. Если не торопишься, конечно. Не тороплюсь. Но теперь, думаю, не стоит. Она почему-то тебе плохо отзывается. Аналогично. Не остался в долгу Антон. Иногда мужчина и женщина, не общаясь близко и не имея на то веских причин, говорят друг про друга гадости. Что бы это значило, следователь? Останови машину. Приехали, буркнул Лиховских. Антон притормозил у метро. Юрий Иванович отчего-то медлил. Возможно, девушка уже ждет, напомнил Антон. Ничего не хочешь мне сказать? По поводу. Антон посмотрел на следователя невинными глазами. Лиховских не может знать, о чем он говорил с Ириной Васильевной во время короткого его отсутствия. А к пластическому хирургу Антон собирался пойти один. Ему хотелось подтвердить свою догадку. И, быть может, найти ту, за кем он долго и безуспешно гонялся. Да так. Она не напомнила тебе, где вы встречались? Антон понял, что речь идет о хозяйке квартиры, где они только что побывали. Может, и пыталась. Но я в таком шуме не расслышал. Что ж, тогда пока. Я позвоню, если узнаю что-то новое. И Лиховских вышел из машины. Антон уже собирался отъезжать? когда заметил нарядно одетую Милу. Она покупала в одном из киосков журнал. В городе, где по улицам ходит столько красивых и модно одетых девушек, это ничем особенным не выделялось. Но зато любой выпавший ей шанс умела использовать на сто процентов. Антон чуть задержался и понял, что и Мила его заметила. Ему почудилась в ее взгляде неприкрытая злость и обида. Он еле заметно кивнул. Она демонстративно отвернулась. «Желаю счастья в личной жизни», – пробормотал Антон, отъезжая, наконец, от метро. Вечером он должен звонить сыну.